Касьянов Олег. Возвращение в бесконечность. Часть 2. 6. Я свет, и нет моей вины. Я суть всего. Мой путь опасен. Я истина. Я бог войны. Я громовержец. Я ужасен. Проснулся я возле шкафчика с ингалятором в руке. Вкус меда и крови. Напомнил мне о моих муках. И первое, о чем подумал, я больше не астматик. Просто и без всякой причины. Я понял все. Пчелы. Они практически сожрали меня изнутри, образно выражаясь. Они забрались ко мне в рот и жалили меня везде, где могли достать. Я тяжело поднялся с пола и одним движением смахнул все тюбики и пузырьки в мусорную корзину, стоящую у кровати. Но было во мне еще нечто такое, что наполняло мое сознание неким ликованием. Это было ощущение силы, бесконечной силы, И я очень хорошо понимал, к тому моменту, почему меня казнили, почему не один раз. Я резко развернулся к столу. Там стоял стакан с недопитой вчера содовой. Это было знание. Знание о самой сути всех вещей. Я посмотрел на стакан, и, казалось, он начал говорить со мной. «Да сошел с ума, Томи, резюмировала Кэт, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Так же думал и Тедди». И даже я поначалу, но все оказалось иначе. Ну и чем закончился твой разговор со стаканом содовой? Он начал кататься по столу. Я начал двигать его по столу одним намерением, понимаешь? Не касаясь руками. Фу, бред, возразила она, ни в жизни не поверю. Том снисходительно хмыкнул. Взгляни на эту пустую бутылку, сказал он. И что? Просто посмотри на нее и помолчи пять секунд. Кэт послушно обратил свое внимание на бутылку на столике, в которой над ней еще оставалось немного пивной пены. Спустя мгновение, сделав небольшое неловкое покачивание, бутылка плавно и с характерным звуком начала перемещаться по столу самостоятельно. Кэтти взвизгнула, отчего бутылка резко остановилась. «Ты ее пугаешь», — схахмил Том. «Не бойся, деточка, она больше так не будет», — обратился он к бутылке. Кат сидела, вытащив глаза. Изредка пугливо поглядывая на Тома. «Боишься меня?» – спросил он. «Не бойся. Это просто из-за первого знакомства с другой реальностью». «Я тебе не верю», – пролепетала Кэт. «Это бред, бред! Ты меня просто обманываешь! Не верю!» «Успокойся!» Я также не поверил себе, когда сделал это сам. Способности начали работать раньше, чем я был готов их принять и осознать. «Расслабься!» «Не могу!» Я тоже не мог прийти в себя. Меня трясло от ужаса так, как не трясло никогда, даже когда я был морпехом. Мне нужно было с кем-то поделиться, и я позвонил Теду. Нашел, кому звонить. И, и что, он поверил? Разумеется, нет. Или я решил, что нет. Но на самом деле он просто завидовал уже тогда. Или точнее, всегда завидовал. Что ты имеешь в виду? Отдельная история. До нее мы еще дойдем. В общем, решили встретиться, перетереть. Встретились в кафе. Начали перетирать. Знаешь, такой реакции я у него не видел никогда. Он был неспокоен. Явно нервничал, все отрицал И скорее это ему нужна была помощь, а не мне Хохотал, как ненормально Показывал на меня пальцем, опять смеялся «Тебе плохо?» – спросил я «Нет, чувак, со мной все в порядке Это я за тебя волнуюсь» «Что опять?» «Да думаю, куда тебя еще занесет? Что нового придумаешь? И когда это кончится?» «Эй, ты слышал, о чем я тебе только что говорил? Или тебе в торец пробить?» Разозлился я «Ты же видишь, что я хромать перестал, задыхаться Ты что, придурок совсем?» «Не-не...» «Придурок у нас ты, Томми, только ты!» «Ты чего несешь, Тед?» «А то!» «Скажи спасибо, что нас никто не слышит, иначе бы тебя живо скрутили и отвезли!» Да куда? В дурку? А куда ты думал? Ты же псих!» «Что?» — возмутился я окончательно. «Псих, говорю, ты псих!» но ты и дурак!» Я встал и направился к выходу. «Ты псих, слышишь?» — крикнул на всю кафе Тед, привставая со своего места. «Идиот! Ненормальный!» Он нервно оглянулся. Он ненормальный, снова пояснил Тет, сидящим рядом за столиком людям. Я брел по улице совершенно сбитый с толку и не переставая спрашивать себя, что это было в кафе, что было до кафе, кто я в конце концов. И снова снова как по замкнутому кругу. «Неплохо», — заметил Кэт. Весьма! согласился Том. И комнату опять окутал табачный смог. На следующий день, в 8 вечера, я заехал к Лиз. «Это был чудесный вечер. Возможно, лучший в моей жизни». «О да, могу себе представить». «Не можешь», — оборвал ее Том. «Она любила меня так, как, может быть, не любил никто и никогда». «Ты ошибаешься», — возразила Кэт. «Не ошибаюсь», — ответил он. Ее любовь была сильнее в тысячу раз, потому что она ценила ее при жизни. И каждый день говорила мне об этом. Она не молчала, не скрывала это, не стремилась что-то доказать. Она просто любила меня. И наслаждалась этим так же, как наслаждался я, пока мы были вместе. И, может, вспомнив все это бессознательно, мы почему-то почти все время молчали в тот вечер, но при этом я был пересыщен информацией и не мог насладиться ее присутствием. Могу поклясться, что это было обоюдно. Она лишь взяла меня за руку, и это состояние счастья переросло в вечность. Я услышал все, о чем она думала в тот момент, и то, что она не успела мне сказать тогда, в сорок втором году. Это были очень тяжелые мысли Которые сразу напомнили мне о том горе который я испытал Когда понял, что не смогу вернуться домой Нет, я был там после смерти Но в аморфном состоянии Я находился рядом, пытался коснуться лис Видел свою маленькую дочь Потом прикурил другую сигарету Но не смог долго выносить то, что они ждут меня по-прежнему А я не смогу прийти к ним Никогда Все это я вспомнил, держа ее за руку, и то неведомое ощущение, что мы опять встретились, опять вместе, повергало меня в совершенно необъяснимое состояние полной свободы, успокоения и безмятежности. Мы просидели так около трех часов всего, но я успел прожить маленькую вечность, успел, успел нагнать небольшой кусочек того, что было безнадежно утрачено мной полвека назад. Потом я проводил ее домой. У двери она не удержалась и обняла меня шепнув на ухо фразу, от которой меня закружилась голова и подкосились ноги. «Как тогда, помнишь?» — грустно спросила она. Я перестал понимать, где я нахожусь, и рухнул без чувств около ее двери, провалившись в какую-то очередную бездну. Очнулся я от холода, идущего от сырой земли. «Как думаешь, Берт?» — кто-то обратился ко мне сзади. «Как долго еще это будет продолжаться? Я чертовски устал». Устал от всего Понятия не имею, не оборачиваясь, ответил я Ну, завалим мы этого майора сегодня, что дальше? Не унимался тот же голос Получается, что война не закончится до тех пор, пока мы всех не отловим А их тут самостоятельных развелось Что то от меня хочешь услышать? Спросил я, обернувшись Передо мной сидел рядовой МакКафи И крутил в руке Вальтер Да я просто рассуждаю, продолжал он «Пройти всю мать ее войну и погибнуть в последние месяцы за каких-то двух кретинов», — сокрушался Маккафи. «Германия вот-вот капитулирует, а этих клоунов придется гонять еще неизвестно сколько. Почему я должен это делать, Джейсон? Я что, мало воевал? А кто это будет за тебя делать, я что ли?» Март 1945 года был переломным моментом в нашем сознании. В воздухе уже витал запах окончания бесконечного кровопролития и долгожданной победы. Особенно это ощущалось по вечерам, которые в последнее время стали на редкость тихими. Я постоянно думал о предстоящем возвращении домой. Мне оставалось ждать чуть больше недели, и я, наконец, смогу обнять моих обожаемых лис и Кристи, которые к тому моменту исполнилось два годика. А папа тебя еще даже не видел. Подумал я с сильным волнением, едва не сказав это вслух. В тот день был особенно сырой и промозгло.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 Изуродованные дома с выбитыми окнами, словно чьи-то пустые глазницы, не моргая, смотрели на весь этот ад с высоты своих последних полуразрушенных этажей. Множество развороченной и сгоревшей боевой техники, будто бы загнанные и пристрелянные лошади в причудливых позах застыли повсюду, местами утопая в гигантских воронках. «Но почему сразу ты?» – спросил Макафи. «Я имел в виду нас всех, тебя, например, меня. Вот скажи, сколько ты уже здесь рискуешь своей задницей?» «Почти три года». «Вот видишь, — продолжал рассуждать Макафи, — а кто-то и дня тут не провел. Черт возьми, ненавижу этих богатеев, этих маменькиных сынков, которые даже понятия не имеют о войне. Небось, ездят сейчас на крутых тачках и трахают все, что движется, а мы в это время должны здесь дерьмо жрать лопатами. Поэтому я тебя и спрашиваю, где же справедливость?» «Джон, заткнись!» Прервал его я, непроизвольно вспомнив свой красный форт и дни дикой молодости. «Не все такие. Даже среди них встречаются нормальные люди». Если я буду молчать, то мы до 52 -го года здесь в засаде сидеть будем. «А ты слышал о том, что этот майор вытворяет, Джон?» Я начал злиться. «Слышал?» «Да нет, мне достаточно знать, что он офицер СС. Недостаточно рядовой. Они живьем сдирают шкуру с каждого пойманного солдата. Я собственными глазами видел то, что остается». Маккафи испуганно смотрел на меня. «Если у меня появится такая возможность, я лично отстрелю ему башку», добавил я, «закуриваю помятую и влажную сигарету». «Внимание! Замечено какое-то движение в районе бакалейного магазина», сказал в полголоса кто-то справа. Мы сидели недалеко от перевернутого грузовика. Выплюнув сигарету, я тут же упал на одно колено, устроившись в расщелине между двумя бетонными осколками, случайно отлетевшими сюда от стоящего рядом дома в ходе предыдущих сражений. И передернул затвор. «Вижу трех ганцев. Четырех. Пять». Продолжал комментировать голос справа. «А вот и сам главнокомандующий!» «Сукины дети!» – прошептал Макафи. «Как же мне все это надоело!» «Мочи их!» – заорал он срывающимся голосом. Началась пальба. Немцы сразу попадали в укрытие, откуда открыли ответный огонь. Нас было намного больше, и мы просто не давали им подняться, беспрерывно стреляя. «Давай, парни!» – радостно кричал я. «Осталось совсем немного, и мы будем дома!» «Мы уже почти дома!»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 В униформе стало расплываться пятно темно-бурого цвета. Я медленно привалился к заслону. «Джейсона зацепило!» Рявкнул рядом кто-то. «Вот черт, приятель, ты зачем же? Тут у нас серьезное ранение!» Оглушительно крикнул он кому-то, схватив меня под руки и облокотив на себя. «Черт, черт, почему именно сейчас? Как тебя дурака угораздило им спину подставить!» «Спину?» – подумал я заторможенно, слушая нескончаемый свист в ушах. «Как это спину, Брэдли?» «Меня разве засадили в спину?» Судорожно глотая, прошептал я вслух. Ответа не услышал. Каска слетела с головы Брэдли на моих глазах, оставив его сидеть с тем же удивленным взглядом, что и секунду назад. Он ослабил руки, я тихо скатился, коснувшись головой земли. Она была холодной и безжизненной. Дыхание мое замедлилось полностью. Я бездумно повернул голову налево, дотронувшись щекой до щебня разбросанного по дороге и вдруг увидел буквально в трех метрах от меня солдатика, который сидел за насыпью с винтовкой в обнимку и нервно вращая головой и глазами, ни в кого не стрелял. Он был похож на запуганного маленького ребенка. Это был солдат из моего взвода и это был Тед. Тед? переспросила Кэти. Там был Тед? И что с ним воевал? Оказалось так. Когда я его увидел, то сразу вспомнил все. Мы были друзьями с детства. И там тоже. Звали только его по-другому, но суть при этом не... не поменялась. Мы жили рядом, были соседями, ходили в одну школу и... Полюбили одну девушку, звали ее Лис. «Ты шутишь, что ли?» «Та самая, которая, которая твоя Шэрон? «Да, та самая. Мы оба любили ее, но она любила только одного из нас. Меня». фыркнула Кэт. Я ей не сомневалась». В любом случае, Тед был всегда рядом с нами. Все отношения с Лис у нас начались при нем и проходили при нем. Он страшно любил ее и не скрывал этого. Лис относилась к его поступкам снисходительно, прекрасно понимая, что он испытывает по отношению к ней, и насколько это тяжело для него, и в какую ситуацию он попал. Иногда он раздражал Лис своим мельтешением рядом, но я всегда успокаивал ее, да и Теду мне было искренне жаль. Он тогда чаще молчал, чем говорил. Сейчас он совсем другой, более разговорчивый, но и более скрытно. Три года мы воевали бок о бок, три года я оберегал его как мог, всегда прикрывал собой. — Так а что он там делал, почему не стрелял? Сначала я тоже не понял этого, но когда умер через несколько секунд на промерзшей земле, дом посмотрел на испуганное лицо Кэт, то понял все, как это обычно и случалось всегда в момент смерти. — Ты умер? Господи, какой ужас! — Да, я на этот раз это точно был ужас. Он наступил внезапно, стремительно. И всеобъемлюще. То чувство утраты и горечь необратимости просто размазали меня, не оставив мокрого места. Я готов был отдать все, что есть, чтобы вернуться, но у меня ничего не было. Только я сам, как ничто, зависшее в нигде. Кошмар. Кот опять потянул за сигаретой. Этот момент впечатлил ее слишком сильно, хотя она не понимала, почему. Как же все-таки немцы попали тебе в спину? А, это были не немцы. Он вздохнул. Это сделал Тед. Тет, «Что за чушь?» «Зачем он это сделал?» «Не чушь вовсе. Через неделю мы должны были возвращаться домой, а это означало, что все вернулось бы на свои места. Я любил бы Лиз, любил бы дочь, мы были бы счастливы, а Тед по-прежнему безнадежно любил ее и всю жизнь мог только наблюдать, как люди могут быть счастливы и как это недоступно для него». Тогда в его жалкой голове возникла одна жалкая спасительная мысль – избавиться от меня во время какой-нибудь военной операции где под шумок и хаос перепалки никто бы не заметил истинную причину моей смерти. А вернувшись домой, он бы рассказал моей лис о том, как я геройски погиб, исполняя свой долг, и после многолетнего утешения и постоянного присутствия с ней рядом, окружив их с Кристи теплом и заботой, он рассчитывал, что Лис рано или поздно сдалась бы перед его натиском и приняла бы предложение. За неимением лучшего варианта. Не может быть. Это чудовищно же. Это... Он же полный кретин. Но то были свои причины, которые имеют объяснение. Он очень несчастный человек. И вспомнив этот эпизод, мне стало понятно его поведение при нашей последней встрече в кафе. У нас с ним есть давно нерешенная проблема. Кэти зажмурила глаза и резко открыла их. Значит, ему удалось? Он сделал то, что хотел, и был слиз до самой смерти? Да нет, ответил Том, Не сделал. Не все. Я умер у него на глазах, и думаю, мой замороженный взгляд он запомнил навеки. Но не прошло и минуты, как возле него ухнула чья-то граната, которую он в панике даже не увидел. Мой остекленевший глаз запечатлел, как Тед разлетелся на части в разные стороны, забросав мое тело комьями грязи и забрызгав своей несчастной кровью. После некоторое время немцы перестали нам отвечать, своими короткими очередями и наш взвод тоже прекратил огонь. В воздухе повисла оглушительная тишина, и никто не мог услышать того страшного вопля, который издавал я от горя. «Просто дурильник», — сказала Кэт. Я даже не знаю, как к тебе теперь относиться. Как относиться к нему? Я так-то думала про него плохо тоже. Пока думай так же, если не трудно. Ты не могла бы почистить пепельницу? Спросил Том, поглядывая на гору замученных окурков, которые напоминали пленных солдат после газовой камеры. Кэти молча выбросила в мусорную корзину все содержимое и открыла камеру для замены кассеты. «Очнулся я от собственного плача», — продолжил Том, лежа на диванчике в неизвестной мне комнате. Когда смог раскрыть глаза, то увидел испуганное лицо Шэрон, который смотрел на меня беспрерывно. Рядом с ней стоял Тед. «Все в порядке», — сказала она, — «ты в безопасности у меня дома». «Я в этом не уверен», — глюпая носом ответил я, покосясь на Теда. «Какого черта он здесь делает? Чего вот сюда приперся?» — спросил я уже у него. «Извини», — сказала Шерон, — «ты потерял сознание прямо у меня на руках. Я так испугалась». Я не поняла, что происходит, почему ты упал и решила позвонить тому, кто тебя знает и знает, что происходит. «Да, он меня хорошо знает», – процедил я сквозь зубы и закатил глаза. «Я нашла у тебя мобильный в кармане», – продолжила она, не обращая внимания на мою реплику. «Извини», – и нажала последний вызов, который у тебя был. Трубку взял Тед, ну, как я теперь знаю. Он сразу примчался, все мне объяснил и помог затащить тебя внутрь. «А, он все тебе объяснил», – сказала вспоминаемый «Последний сон». Он умеет хорошо объяснять. Продолжил я, поднимаясь с дивана. Эй, ты чего, Том? Пугливо спросил меня тет. Брось, я немного погорячился в кафе, вот и все. Я знаю, что ты задумал. И, бросившись на него одним прыжком, двинул ему справа в челюсть. Тедди отлетел к стене, находившийся недалеко от диванчика, сильно ударившись затылком. Я настиг его еще быстрее предыдущего и, не соображая ничего, схватил обеими руками за горло и стал душить. Том, прекрати, что ты делаешь? Закричала ничего не понимающая Шерон. «Все объяснил ей, да, сука?» — верещала я, нанося ему сокрушительные удары то слева, то справа, продолжая затем душить его дальше. «Объяснил?» Дед хрипел и таращился на меня, не понимая ровным счетом ничего. Кровь текла у него ручьем, а лицо постепенно превращалось в какой-то фиолетовый овощ. «Том, не надо!» — умоляла Шерон. «Что он тебя нашло? Что происходит?» «Это он!» — орал я не своим голосом. «Это из-за него!» — и ударил снова. «Я убью тебя, тварь! Слышишь, убью!» Вдруг ноги мои дрогнули, подкосились, я снова провалился куда-то, ослабив руки и перестав душить тогда «Прикол», — сказала Кэт. «Так значит, это ты вот тогда?» Он ходил распухший неделю, как будто залез в пчелины улей. «Можешь мне не рассказывать, я знаю, что это такое. Да, это был я. А знаешь, он мне никогда не нравился. вращение вызывает. Постоянно приходится бороться с этим противным чувством. «Знаю», — ответил то — «и этому есть причина». Тебя послушать все так легко и понятно в жизни Где то раньше был такой умный? Когда мне было плохо Да мне и сейчас плохо Тихо добавила она Я знаю, ответил Том И этому есть причина Да блин, возмутилась Кэт Тома Кэтель Опять Она громко вздохнула и выдохнула Ладно, я просто расскажу дальше просил Том Ага Пробурчала она, делая вид, что ей это совсем неинтересно